Собака приветливо запрыгала вокруг него, и Чарли, рассеянно потрепав ее по голове, поднялся на заснеженное крыльцо. Звонка у двери не было. Он несколько раз громко постучал, воспользовавшись старомодным кольцом из блестящей латуни. Но дверь так долго не открывалась, что Чарли уже начал бояться, что никого нет дома. Правда, в окно ему было видно, что где-то в глубине дома горит свет. Однако это ровным счетом ничего не значило — Как бы там ни было, податься Чарли было некуда, поэтому он терпеливо ждал, и Сеттер тоже ждал, устроившись у его ног. Чарли уже взялся за кольцо, чтобы постучать снова, когда за дверью послышались шаги. Раздалось металлическое бренчание засова, и дверь медленно отворилась. Чарли увидел перед собой миниатюрную пожилую женщину, которая глядела на Чарли с легким недоумением, словно не понимая, что могло ему здесь понадобиться. Она была одета в длинную шерстяную юбку серого цвета и бледно-голубой пушистый свитер с высоким воротником. На грудь ее спускалась нитка речного жемчуга, а седые волосы были собраны на затылке в тугой пучок. Из-за стекол очков смотрели на Чарли пронзительные ярко-синие глаза, и ему на мгновение показалось, что женщина видит его насквозь. Она была похожа на тех строгих пожилых леди, которых он в детстве иногда встречал в своем родном Бостоне. Но они никогда бы не стали держать пансион. Для этого они были слишком хорошо воспитаны. Что вам угодно. Дверь приоткрылась еще на дюйм, но только для того, чтобы пропустить внутрь собаку. Пожилая женщина продолжала с любопытством рассматривать Чарли, однако в ее лице он не уловил ни намека на приглашение войти. Я видел вывеску, — начал Чарли, — но почему-то замялся. Я... Может быть, на зиму вы закрываетесь? Наверное, — подумал Чарли, — она действительно держит пансион только летом. Зимой здесь вряд ли можно надеяться на клиентов. Признаться, ваше появление для меня неожиданно, — откликнулась женщина. На праздники я во всяком случае никого не ждала. На Бостонском шоссе сразу за Дирфилдом есть мотель. Большинство туристов останавливается там. Ну что ж, простите, что я потревожил вас. Чарли действительно смутился. Эта пожилая женщина держалась таким достоинством и с такой безупречной вежливостью, что он почувствовал себя человеком, который вошел в дом без приглашения, да еще наследил на ковре. Хотя он еще и не переступал порога ее дома. Должно быть, он даже покраснел от смущения, потому что женщина неожиданно улыбнулась ему с очевидной теплотой, и Чарли поразился, какие у нее молодые глаза и живой взгляд. Когда она улыбалась, она казалась намного моложе, хотя сначала Чарли подумал, что ей уже за шестьдесят. Когда-то она, наверное, была очень хороша собой, и с годами эта красота не исчезла. Она просто приобрела новые качества — И Чарли вовсе не был уверен, что, будь она помоложе, она понравилась бы ему больше. Кроме того, несмотря на свой преклонный возраст и хрупкое телосложение, эта женщина буквально лучилась энергией и внутренней силой, которых так не хватало самому Чарли. «Не извиняйтесь», — сказала женщина, и, отступив в сторону, широко распахнула дверь, приглашая его войти. «Это я должна перед вами извиниться за то, что забыла о хороших манерах. И продержал вас в дверях столько времени.